Глава двадцать девятая. Лиза. «А, Джей!» – тоскливо протянула я. «Так нечестно». «Конечно, нечестно. Я же Карлайл не забыла?» «Забыла». Я взяла его ладонь и прижала к своей щеке. Я даже как меня зовут забыла. Вас, милорд Бизон, надо запретить как оружие массового поражения. Скорее уж вас, миледи Рейнбоу. Столько очарованных идиотов я давненько не видел. Вам удалось зацепить даже Гровера?» Что этот мудак тебе такого наговорил, что ты врезала ему по яйцам?» Я поморщилась, но ответила. «Честно. Хотел меня купить для личного пользования. Хоть задорого?» «Угу. С его точки задорого. С моей хер ему во всю морду. Джеймс, у вас давние счеты?» «Ага. Так что ты отлично вписалась в семейную традицию. Прямо сходу. Из тебя получится изумительная леди Карлайл». Я промолчала. Честно говоря, мне не очень-то верилось в серьезность его намерений. Ну, то есть помолвка с леди Камилой, судя по всему, не состоялась, и меня назвали невестой. Но мы же знакомы и два-трое суток. Ладно, по крайней мере, мы с тобой решили вопрос, кто я такой, чтобы лезть в твою жизнь. Не так ли, Рейнбоу? Джей нежно провел пальцами по моему ушку. Ага, решили. Я хмыкнула, вспомнив собственное определение вчерашней давности. Нормальный в некотором роде милорд. Значит, можно со мной поделиться. Расскажи мне, наконец, что вчера произошло. Тебе не обязательно все брать на себя. «Правда, совсем не обязательно». «Ага, не обязательно», — вздохнула я и приподнялась. Джей молча помог мне сесть, но не рядом на сиденье, а к себе на колени, и обнял, также молча ожидая, чтобы я продолжила сама. «Прости, я зря отмораживалась», — вздохнула я, кладя голову ему на плечо. «Я не хотела тебя обидеть, честно. Я знаю, что не хотела. Ну так...» «Я... Ну, моего кузена похитили и требуют выкуп». Зажмурившись, выдала я. Не знаю, чего я боялась и зачем. Небо не разверзлось. Джей не отшатнулся. Он только тихо сказал. «Ага. А ты тут при чем?» При том, что звонили мне и требовали денег у меня. «И сколько же требовали?» «Сначала полмиллиона. Чуть меньше десяти тысяч фунтов. А потом еще три миллиона. Я на мгновение задумалась и сформулировала наконец то, что не давало мне покоя весь день. «Знаешь, Джей, мне кажется, это все очень странно». Какие-то они ненормальные, эти отморозки. Похоже на то. И... Мне было очень страшно. Они прислали видео, где бьют Вадьку. Я передернулась, вспомнив этот ужас. Понимаешь, он сначала врезался в их машину. Что-то помял. Не смог заплатить сразу. И ему сломали руку. Сказали, если не заплатят на завтра, придут громить квартиру. А там бабушка с дедушкой. У дедушки два месяца назад был инфаркт. Ему нельзя волноваться. Вот я и... Я замолчала, не в силах говорить больше. Словно стыд застрял в горле. «Ты что, оправдываешься, Рэнбоу? Зачем?» «Ну, я не знаю. Все это как-то...» Я крепко зажмурилась и напомнила себе, что Джей — не киса и не тет Лена. Ему можно все сказать как есть, и это не будет использовано против меня. «Понимаешь, я не виновата в том, что натворил Вадька. Но бросить на произвол судьбы бабушку с дедушкой как-то неправильно. Полмиллиона — это не так уж много». «Новое сердце для дедушки не купишь», — кивнул Джей. «Да, ты же понимаешь, правда?» «Понимаю, конечно. Знаешь, мои родители не сахар, но я бы тоже». «Да, я бы на твоем месте поступил так же. Ты не могла проверить, что там происходит на самом деле, а рисковать жизнью близких как-то неправильно». «Как нарочно. Стоило мне уехать и вот...» «Вот-вот, как нарочно». И это похищение. Ватька сам ушел из дома, со сломанной рукой. Наверное, отдавать им деньги. А его взяли и увезли куда-то. Знаешь, мне очень хочется верить, что это не настоящее похищение. Слишком все вовремя. Словно специально выжидали, когда я буду далеко от дома. Но сумма же не такая большая, чтобы этим занимались серьезные бандиты. Чтобы следили, что-то там рассчитывали. Миллион рублей – это же не миллион фунтов. Ты права. Серьезные люди такой мелочевкой не занимаются. Вот. И я замялась. Рассказывать Джею, как я договаривалась с кисой и во что это вылилось, было ужасно стыдно. Впрочем, он же сам видел. Божечки мои, да я сгорю со стыда. Просто расскажи, Рейнбоу, ты же знаешь, я не буду тебя осуждать или над тобой смеяться. Я сама, Джей, в смысле, сама не понимаю, как так получилось. Все сложилось один к одному. Сначала это видео, потом полицейские, Кристи. А Кристи подробнее. Она сказала, что ты лорд, и что ты меня бросишь, как всех до меня. А она? Она знает, что тебе нужно, и... Я разозлилась, потому что ты мне соврал. «Какого черта ты мне соврал, Джей?» «От большой дури!» Пожал плечами Джей. «Но мне не понравилось. Врать тебе отвратительнее, чем есть холодную овсянку!» Я невольно хихикнула. Истинно английское сравнение. А Джей продолжил. «Честно говоря, я просто испугался, что ты уйдешь. Ты с таким чувством говорила о лордах? Классовая ненависть, да? Я читал Маркса. Спорно, но интересно. Неправда. Никакой классовой ненависти. Просто... Мы с разных планет. Я с Альфа-Центавра, а ты с бета бермоглота Я бы не ушла, если бы ты сказал правду, Джей. Мне некуда было уходить. Знаю. Но я не хотела, чтобы ты была со мной только потому, что тебе некуда идти. Или потому, что я богатый сукин сын. Знаешь, я привык уже. Что как только девушка узнает мою фамилию, начинается. Давай, купи подарок. Помоги с работой и прочее-прочее. Надоело. Я бы не стала. Знаю. Меня прижали к себе совсем крепко и нежно-нежно поцеловали. «Но тебе хочется дарить и помогать. В конце концов, это мужское дело — добывать мамонта». «Ну, наверное», — согласилась я, мысленно выдохнув. «Рассказать, как я унижалась перед кисой, не придется. Но я теперь не знаю, что делать. Эти уроды, которые требуют денег, вряд ли отпустят Вадьку. Он же знает их в лицо. Может быть, надо было обратиться в полицию?» «Надо было сразу рассказать мне». «Давай договоримся, Рейнбоу, если у тебя что-то случится, любая проблема, ты сразу скажешь мне, несмотря ни на что, даже если мы поссоримся или я буду в Австралии на конференции кенгуру». «Но, Джей, я не знаю». «Я тоже не знаю, что будет через год или десять. Зато знаю, что помогать тем, кого любишь, это правильно». «Я только вздохнула. Как у тебя все просто?» «Потому что нефиг усложнять. Кстати, с твоим кузеном все в порядке. Живой, почти здоровый и почти на свободе». «А вот уроды не выжили. Я не очень хочу связываться с вашей судебной системой». «В смысле не выжили?» Вздрогнув, я отстранилась от Джея. «Откуда ты? Как? Это Барри? Джей?» «Ты же не думаешь, что я просто оставил все как есть и позволил тебе выкручиваться самой? Рейнбоу, тебе было плохо. Я должен был понять, почему, и тебе помочь». «Но я... Как ты узнал?» «Немножко дедукции и связи Сая в конторе. Ему было несложно добраться до твоих телефонных переговоров». Правда, пришлось искать хорошего переводчика с русского не в конторе. Их наши дела не касаются. Но Барри отличный спец. Организовал все моментально. Я растерялась. С одной стороны, забота Джея прекрасна. Он, в отличие от меня, способен решить проблему. С другой, он вот так запросто прослушивал мой телефон, просто потому, что ему показалось, что у меня проблемы. То есть для него это нормально. Вот так влезть, разрулить все по-своему. А если бы я с ним не поехала? Если бы я согласилась на предложение Гровера? Он бы и дальше прослушивал мой телефон. Следил за мной через камеры. Я знаю, камеры сейчас везде. А с возможностями конторы? Нет, нет, нет. Это как-то слишком. Джей, я тебе очень благодарна. Правда. Если удастся спасти Вадьку, я... Джей, ну так же нельзя. Можно, Рейнбоу. Бывают случаи, когда только так и можно. Прослушивать мой телефон нельзя. Во-первых, я не прослушиваю твой телефон. Сай достал записи сервера мобильного оператора. Во-вторых, это сделано не из любопытства, а потому что ты была в опасности. В-третьих, в подобных случаях вежливость и соблюдение законов – непозволительная роскошь. То есть ты сам знаешь, когда нарушать законы плевать на все, да? Джей тяжело вздохнул. Да, я Карлайл, лорд соседней планеты Рейнбоу. У нас другие законы и традиции, чем у вас. Чем у простых смертных-то? О, да. Давай поговорим об этом завтра. На свежую голову. Пожалуйста, Рейнбоу. Мне очень не хотелось ждать до завтра с выяснением животрепещущего вопроса. Я сама не понимала, что во мне такое вскипело. Может, классовая ненависть? Или чувство социальной несправедливости? Или просто гормоны? Черт их разберет. Неважно. А важно на самом деле другое. «Ладно», — сказала я, выдохнув, дважды. «Ты прав. Я... извини». «Я люблю тебя, моя девочка», — шепнул Джей. Заглянул мне в глаза. Я утонула в их безбрежной синеве. Утонула. Растворилась. Забыла обо всем на свете. Улетела к чертовой Бете Бермаглота. С ним. С моим лордом Бизоном. И летела так до самого Найтсбриджа, где у дверей квартиры Джей нас уже поджидали. О нет, не лорд и леди Карлайл. Даже не леди Камилла и не киса. Всего лишь коренастый какой-то невзрачный мужчина в сером костюме, плохо сидящем на его слишком квадратной фигуре. «Барри!» кивнул ему Джей. «Лиз, позволь тебе представить Барри Долсона». «Самый надёжный и самый незаменимый человек во всей Британии». «Миледи», — сдержанно поклонился Барри. «Спасибо, Барри. Это ваша Миледи. Мне протянули мой смартфон. Сегодня я вам больше не нужен, шеф?» «Ты нужен мне всегда, Барри», — усмехнулся Джей. «Но желательно выспавшимся. Так что до завтра». «До завтра, милорд, Миледи». Поклонившись ещё раз, Барри исчез. То есть, конечно, уже ушёл. Но я совершенно не поняла, как и куда». «Наверное, это такая специальная магия». А Джей тем временем потянулся к звонку и не успел на него нажать. Дверь его квартиры распахнулась, и на пороге образовался маг, непривычно серьезный, собранный и хмурый. «Добрый вечер, милорд», поздоровался он, верно оценив остатки вечернего костюма Джея. «Джей, ты куда-то собрался, дружище?» «Если вы не возражаете, Ми... Джей, у меня срочное дело». «Что-то серьезное?» «Да, Джей». Моей леди нужна помощь, ее кто-то обидел. Надо дать кому-то в глаз? Я сам справлюсь», — твердо сказал Маккину в короткий взгляд на сбитые костяшки Джея. «Само собой. Но если что, ты всегда можешь на меня рассчитывать, Мак. Я помню, что мой лорд не возражает, чтобы я приводил своих друзей». «Не возражает. Твой лорд в некотором роде нормальный парень». Я невольно хихикнула, на что получила понимающий и одобрительный взгляд от Мака. «Удача! Пожелала я ему, а заодно себе».